Грех — это приобретенная привычка. Эта сторона греха настолько обширна, что ее почти невозможно охватить взором. Если бы грех зачастую не становился привычкой, то он никогда не распространился бы так широко, никогда не был бы так несчастлим, и власть его не была бы такой непреодолимой. Однажды, став привычкой, грех приобрел право на существование и движется, как бы снабженный вольным паспортом. Хотя не у всякого человека каждый грех стал привычкой, но любой существующий грех избрал себе в этом отношении жертвы среди людей и погубил их. Что же такое привычка? Привычка — это поведение образ действий, склонность, ставшая постоянными, когда мы без затруднения и побуждения совершаем те или иные поступки. Как возникает привычка? Путем продолжительного повторения, пока это действие или поступок не станут своего рода потребностью, которая сама уже требует удовлетворения. Эта появившаяся потребность может постепенно стать такой сильной, что заставит повиноваться ей. Так возникает сила привычки. Если эти, выше приведенные, подтвержденные опытом факты, применим к греху и неправде, то увидим, какой ужасной является привычка. Священное Писание никоим образом не выпускает из виду силу привычки по отношению к греху и делает на этом гораздо большее ударение, чем мы предполагаем. Оно показывает нам, как порочная старость может быть итогом нашей необузданной молодости, нашего недолжного воспитания. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него когда и состареет. Книга Притч, 22 глава, 6 стих. Колеи нашего греховного поприща сделаются глубокими, если мы не оставим их скоро, и чем дольше колеса привычек катятся в этих колеях, тем труднее оставить их, а иногда даже невозможно. Господь дает это понять в Своем слове.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 но привычки, которая сделалась второй природой, как для Ефеоплянина врожденная черная кожа и для Барса пятна, которые невозможно переменить. Однажды об Израиле, который оставался в отступничестве от Господа и отходил все дальше, Господь говорил, «Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействии. Теперь кончится блудодеяние ее». Вместе с нею. Книга пророка Иезекииля, 23 глава, 43 стих. В переводе Лютера это место звучит так. «Подумал я, она издревле привыкла к прелюбодейству, не может она оставить блудодеяние». Какую тесную связь видит здесь око Господне между привычкой и невозможностью ее оставить? Может быть, по этой причине Бог должен отречься от таковых? Но Он решает судить их судом-прелюбодеться, чтобы люди побили их камнями и изрубили их мечами своими и убили сыновей их и дочерей их, и дома их сожгли огнем. Так самый малый ручеек греха в дальнейшем течении может стать многоводным потоком, а поток может стать неудержимой стремниной, уносящий собой каждого попавшего в нее. Вероятно, гораздо больше людей погибает из-за своих привычных грехов, нежели из-за совершенных ими когда-либо дел. Если люди однажды пожелают обратиться к Господу, то, возможно, будет один, два или три греха, перед которыми они со страхом остановятся, так как не хотят от них отказаться, потому что привыкли к ним, любят их и не желают бороться с ними. Привычный грех туже и туже затягивает петлю и в конце концов остается победителем. В то время, как другие грехи уже положены на жертвенник, привычный грех спокойно разрастается и не позволяет отдать сердце Христу. Так может случиться и с верующим. Долго лилеяное дитя греха, будь то вспыльчивость, тщеславие, нежное чувство к собственному «я», высокомерие, расположение к лжи, бессердечное осуждение других или что-либо другое, будет являться препятствием, не допускающим истинного освящения сердца и жизни до тех пор, пока верующие их терпят. Как существуют привычные грехи отдельного человека, так существуют и грехи целых домов и целых народов. Поэтому не напрасны были предупреждения Бога Израилю не поступать по гнусным обычаям, которые были прежде в Ханаане, говорится в книге Левит, 18 глава, 30 стих. Ибо если грех обычай, И если заблуждение стало обычаем в семье, в народе, то его пьют как воду, без угрызения совести. А тот, кого совесть еще судит, становится предметом насмешек и издевательств. Поэтому борьба против таких обычаев всегда является гигантским трудом, который никогда не может быть совершен человеческой силой. Чтобы сохранить Израиль от таких привычных грехов, Господь отделил его от других народов и положил великие обетования благословений для воспитания их детей на условиях соблюдения своих заповедей и повелений. Да обратит народ Божий на это особое внимание в отношении своих детей. Это факт что все мы рождаемся с наклонностью ко греху, но такой же определенный факт, что мы не рождаемся с развитыми привычками. Привычки — результат нашего образа действий, наших поступков, нашего воспитания. Наклонность к упрямству может проявиться в мальчике и даже в грудном ребенке, но от нас будет зависеть, станет ли оно привычным грехом, попустим ли мы упрямству, или даже будем потворствовать ему. В нас может быть склонность к высокомерию, к легкомысленной жизни, к неправде, к утежам, к распутству, но вопрос в том, как мы относимся к такой склонности. Первый порыв, первое предоставление права действовать может проложить путь второму, третьему и другим порывам. Плотина прорвана – и устремившиеся через нее воды уносят с собой все. Хотя и здесь, в этой точке, даже и Каин мог бы удержаться, когда Бог сказал ему «У дверей грех лежит, но ты господствуй над ним». Книга Бытие, 4 глава, 7 стих. Напрасно и глупо в таком случае обвинять родителей и прародителей, что мы такие или такие, Тем более обвинять Бога, что дерзкий грешник охотно делает, говоря, что он нас создал таковыми. Кровь наша на нас, потому что мы сами отворили дверь греху. Крайне важно отличать склонность к греху от привычки его совершать, в особенности тогда, когда силой Божьей серьезно желаешь покончить с привычными грехами. Потому что привычка, по милости Божьей, может быть моментально пресечена, тогда как склонность или влечение может оставаться еще долго. Многие, упуская это из виду или вовсе не видя этой разницы, путают привычку с влечением ко греху. И так как последний все снова дает о себе знать, ошибочно думают, что они все еще находятся в рабстве и впадают в состояние безнадежности вообще когда-либо освободиться от него. Рассматривая грех как привычку, мы видим, как он отвратителен. Но пропасть порока несравненно глубже, когда привычка соединяется со страстными влечениями, и в конце концов подчиняет себе волю человека. Это убедительно показывает Карпентнер в своей духовной физиологии, говоря, если влечение привычки возрастает вместе с возрастанием индивидуума, если отдельный злой склонности позволено будет стать привычным источником поступка, то необходимо гораздо большее усилие воли, чтобы направить свое поведение в противоположную сторону. Это происходит особенно в том случае, если привычная идея имеет возбуждение, которое она проявляет, и личность в конце концов может быть так побеждена этими желаниями, что в ней не остается никакой силы сопротивления. Воля ослабляется привычкой уступать, А страстное желание действовать путем привычки приобретает силу. Это истинное и ясное толкование четко объясняет, что может получиться из обычно дремлющих страстных желаний, если при их пробуждении, вместо того, чтобы их распять, мы их все снова и снова удовлетворяем, пока они не станут привычкой. Они превращаются в страсти, которые, как говорит Мартинсен в своей христианской этике, управляют как духовными, так и физическими органами для служения греху. Гопкинс же объясняет дальше. Соединение привычки со страстью — это порок, в котором человек делается рабом какого-нибудь отдельного греха. На языке обыденной жизни привыкли называть пороками только те грехи, которые порочат человека в глазах мира, такие как пьянство, кража, разврат, в то время как и под безупречным, незапятнанным образом жизни в общем понимают человека, не имеющего пятна на одежде гражданской праведности. Очень правильно об этом высказывается Мартинсен. Почему нельзя было бы назвать пороком каждый грех? который доходит до такого господства над человеком, что делает его своим пленником? Почему бы не назвать высокомерие, зависть, злобу, клевету немилосердными пороками, если они достигли такого господства над человеком, что он проиграл свою свободу? К этому мы можем только добавить, что каждый грех, развившийся до степени порока, действительно по воле Божьей будет назван этим именем. Ибо спросив по этому вопросу священное Писание, мы везде найдем выше приведенные так называемые малые грехи, не причисляемые в этом мире к порокам, стоящими в одном списке с такими грехами, которые все же мир заклеймил как пороки. «Не посчитай за труд, мой друг». Открой отнесящиеся к этому вопросу следующие стихи Священного Писания и подумай над ними. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Послание к Галатам, 5 глава, 19, 20, 21 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 5 по 9 стих. Согласно мнению Господа, Насколько больше порочных людей мы нашли бы, чем в общем их признают люди. Однако, если вообще спасение от греха, который сделался привычкой, от желаний, ставших страстями, от пороков, состоящих из страсти и порабощенной воли? Мы сами совершенно беспомощны против этой ужасной силы. Но Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола и избавить нас от власти тьмы и всякого беззакония. Послание к Колосянам, 1 глава, 13 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. В своем плане спасения человека Христос и от этого рабства избавляет. Он разбил все эти оковы. Теперь все зависит от того, действительно ли желает бедный раб освободиться от своего рабства, и считает ли он его уничтоженным со времени смерти Христа. Вступает ли он в свободу, приобретенную для него искупителем, в свободу от своей привычки, страсти или порока? Я не говорю «желает вступить», но верой действительно ли вступает, Здесь очень важно никоим образом не пытаться выходить из своего рабства таким путем, каким оно началось, то есть постепенно, шаг за шагом отучать себя от греха, которому так привык. Так человек никогда не освободится, если и достигнет возраста Мафусала. Потому что самая малейшая связь с грехом, которую лелеют и оберегают, будь она похожа даже на шелковую нить, таит в себе опасность в любой момент увеличиться до объема прежних толстых пут, которые будут держать крепче прежнего. Сокрытому во Христе следует полностью покончить с прежним грехом и даже с мыслями о нем, ведь чаще всего они и образуют точку соприкосновения с оставленным грехом. Выслушаем, как движимый духом святым апостол Учит освобождению от греха. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Апостол не говорит, лжец, обманывай каждый день немного меньше, чем обычно, до тех пор, пока не отвыкнешь от лжи. И еще, кто крал, говорит апостол, впредь не кради, а не так. Кради каждый день все меньше и меньше. И не так. Кто занимался шутками, болтовней, клеветой, то впредь делай это в меньшей мере. Апостол говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Послание к Ефесинам. Четвертая глава с 25 по 29 стих. Следует обратить внимание, что здесь апостол говорит в основном о грехах по привычке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, верую обитать Христу в сердцах ваших. Это освобождает нас от греха привычки. Говорится в послании к Ефесинам, третья глава, 17 стих. Но еще необходимо верой устоять в этой борьбе и каждый грех отбросить так, как выбрасывают старую одежду. Хочется сказать, что поступивший так пусть не пугается, если через некоторое время он сделает открытие, что склонность к этим грехам все еще существует. Эта склонность или страстное желание, или похоть, раздражаемая или удовлетворяемая, очень часто в течение ряда лет, стала сильной, и она не прекратит своих искушений. Но искушение — это еще не грех до тех пор, пока ворота, в которые оно стучится, остаются закрытыми для него. И только похоть, зачавший рождает грех. Послание Иакова, первая глава, 15 стих. Хорошо научиться различать, что зачатие похоти Не в действии и не в приглашении к действию, но, как это было когда-то с Евой, во внимании к предмету похоти, в налаживании взаимоотношений с ним, в ведении переговоров с ним, в образном представлении, в развлечении им. Все это может происходить в мыслях, поэтому всякий раз... Когда они к тебе приближаются, отклоняй греховную мысль и верой во Христа распинай эти похоти. В этом случае ты будешь невиновен в побуждении этой похоти точно так же, как будет невиновен слуга господина, который не отворил входной двери на стук грабителя. Скажи своей плоти, что ты ей ничего не должен. Ты отрекаешься от нее, ненавидишь ее влечения что ты умер для нее, и тогда ты всегда будешь побеждать во Христе. Послание к римлянам, 6 глава, 1 стих, послание к римлянам, 8 глава, 12-13 стих.